И нигде сквозь шторы не просачивалось ни малейшей струйки света. Шофер внес мои чемоданы в переднюю. Я достала подарки, приготовленные для мужа, и, крадучись, направилась во внутренние комнаты. Дом был пуст. Значит, муж уехал от тоски в какой-нибудь ресторан. Навстречу мне вышла одна полуглухая кухарка. Увидев меня, она чего-то испугалась и расплакалась. — «Хорошо, что госпожа наконец-то приехала домой», — тихонько всхлипывала она. «Случилось какое-нибудь несчастье?» — спросила я встревоженно. «Я ничего не могу сказать, ровно ничего». Она и не сказала больше ни слова, а только разревелась еще сильней и убежала в свою коморку. Мой покой был утрачен.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 Этот умник тоже нашел только один способ употребления алкоголя, от которого почти лишился дара речи. Он ничего не мог сообщить о моем муже, но его паузы казались мне многозначительными. Он был убежден, что я говорила с ним из Стокгольма и желал мне счастливо вернуться в Финляндию по возможности быстрее. Бросив трубку,